как когда-то ага, что это он, отторгнутый и отнятый от самого себя. Так просидел он до темноты, пока не набилась в вагон-ресторан много народу и стало трудно дышать от табачного дыма. Не понимал Едыгей, и чего эти люди так беспечны, что за мелочные разговоры волнуют их за столом, и почему не находит удовольствие в водке и табаке. Неприятны были ему и женщины, объявившиеся здесь с мужчинами. Особенно неприятен был их смех. Он встал, пошатываясь, нашел официантку, запыхавшуюся с подносом между голдящими столами путевого ресторана и, расплатившись, пошел к себе в купе. Предстояло пройти несколько вагонов. Пока он шел, раскачиваясь вместе с поездом, ему становилось все тягостнее и сиротливее от ощущения своего полного одиночества и отчужденности. Зачем было жить? Зачем куда-то ехать? И теперь ему было безразлично, откуда, куда и зачем он едет. Куда спешит сквозь ночь скорый поезд? В каком-то тамбуре он остановился, прижался пылающим лбом к прохладным застекленным дверям и стоял здесь, не оглядываясь, не обращая внимания на пассажиров, снующих мимо него. А поезд шел, раскачиваясь, и можно было открыть дверь, поскольку у Ядыгея, как у всех железнодорожников, был свой ключ, можно было открыть и переступить черту. В какой-то пустынной местности во тьме едыгей различил два далеких манящих огонька. Они долго не исчезали из виду. То ли то окна одинокого жилья светились, то ли то были костры небольшие. Какие-то люди, должно быть, находились возле тех огней. Кто они и почему они там? Эх, была бы там зарепа с детишками, спрыгнул бы сейчас с поезда и побежал к ней, а, добежав одним духом, упал бы ей в ноги и плакал бы, не стыдясь, чтобы выплакать всю накопившуюся боль и тоску. Буранный едыгей сдавленно застонал, глядя на те огоньки в степи, уже исчезающие в стороне, и стоял так у дверей тамбура, схлипывая неслышно и не оборачиваясь, не обращая внимания на шумные хождения пассажиров по поезду. Лицо его было мокрым от слез, и была возможность открыть дверь и переступить черту. А поезд шёл раскачиваясь, с черных гор, когда пойдет кочевие, с синих гор, когда пойдет кочевие, ты не жди меня на ярмарке, беги май. Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток.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 Поднявшись с гнездовья, с обрыва Малакум-де-Чап, большой коршун-белохвост вылетел на обозрение местности. Он облетал свои угодья дважды, до полудня и пополудни. Внимательно просматривая поверхность степи, примечая все, что шевельнулось внизу, вплоть до ползущих жуков и юрких ящериц, коршун молча летел над саразеками, степенно намахивая крыльями